Объекты гражданского правоотношения. Понятие объектов гражданского права. Под объектами гражданского права понимается то, по поводу чего возникают гражданские правоотношения. Статья сто двадцать восьмая Гражданского кодекса называет объекты гражданского права. Это первое вещи, включая деньги и ценные бумаги. Второе. Иное имущество, в том числе имущественные права. Третье. Работы и услуги. Четвёртое. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Интеллектуальная собственность. Пятое. Нематериальные блага. Под вещами понимаются предметы, имеющую материально-телесную субстанцию, тела в твёрдом, жидком и газообразном состоянии. Это объекты живой и неживой природы. При этом имеется в виду, что такие вещи освоены и доступны человеку и обществу и потому могут быть объектами гражданских прав физических и юридических лиц, публично-правовых образований. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий соблюдение установленной формы и обязательных реквизитов, имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Законным платёжным средством, обязательным к приёму по номинальной стоимости на всей территории Российской Федерации является рубль. Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путём наличных и безналичных расчётов. Под имуществом в широком смысле понимается совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей, в том числе и исключительных прав. Работы и услуги являются объектами гражданских прав главным образом в обязательственных правоотношениях. Работа и услуга являются результатом действий, совершаемых субъектами в процессе существования гражданского праваотношения. Их отличие состоит в характере получаемого результата. При выполнении работ результат имеет овеществлённую форму. При совершении услуг неовеществлённую форму. Работа является объектом обязательных правоотношений подрядного типа. а услуга обязательных прав отношений в сфере оказания услуг банковских операций, перевозок пассажиров, грузов и багажа, экспедиции, хранения, поручения, комиссии и иных действий, не ведущих к созданию результатов в овеществлённой форме. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана интеллектуальной собственности, являются: первое произведения науки, литературы и искусства. Второе программы для электронных вычислительных машин, программы для ЭВМ, 3. базы данных. 4. исполнение. 5. фонограммы. 6. сообщение в эфир или по кабелю радио или телепередач вещание организацией эфирного или кабельного вещания. 7. изобретения. 8. полезные модели. 9. промышленные образцы. Десятое селекционные достижения. Одиннадцатое топологии интегральных микросхем. Двенадцатое секреты производства, ноу-хау. Тринадцатое фирменное наименование. Четырнадцатое товарные знаки и знаки обслуживания. Пятнадцатое наименование мест происхождения товаров. 16. Коммерческие обозначения. К числу нематериальных благ относится жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства. право на имя, право автотранспорта и наиличные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона неотчуждаемые и не передаваемые иным способом. Понятие и классификация вещей. Под вещами понимаются созданы и как человеком. так и природой объекты материального мира, удовлетворяющие определённые человеческие потребности. В законе содержится классификация вещей, которая имеет значение для определения правового статуса каждой вещи. В зависимости от оборотоспособности вещи делятся на изъятые из оборота, отдельные виды вооружений, ограниченные в обороте то есть те, которые могут приобретаться и продаваться по особому разрешению или принадлежать ограниченному кругу лиц и свободно обращающиеся. По признаку делимости, возможности раздела с сохранением первоначального назначения, вещи делятся на делимые, которые поддаются делению в натуре на отдельные части без ущерба для их назначения, и неделимые, которые в результате деления уже не могут служить по первоначальному назначению. Автомобиль. Юридическое значение этой классификации состоит в том, что раздел общей собственности или наследства, включающих делимые вещи, может быть произведён в натуре. Что касается неделимых вещей, то заинтересованное в разделе лицо может получить вместо доли в натуре компенсацию. Вещи делятся на движимые и недвижимые. Различие в правовом режиме движимых и недвижимых вещей заключается в том, что оформление права на последние требует государственной регистрации. К недвижимым вещам, недвижимое имущество, недвижимость относятся земельные участки, участки недр, И всё, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимое имущество не требуется, кроме случаев, указанных в законе. Классификация вещей на потребляемые и непотребляемые основана на том, что к потребляемым относятся вещи, однократный акт использования которых ведёт к их уничтожению или к существенному виду изменению. Продукты питания, топливо, к ним потребляемым вещи, которые в процессе использования, хотя и снашиваются, амортизируются, но сохраняют своё качество в течение более или менее продолжительного срока. Жилые дома, машины. Юридическое значение состоит в том, что предметом некоторых договоров могут быть только потребляемые вещи, договор займа других только непотребляемые вещи, договор аренды. Различают также вещи индивидуально определённые и вещи, определяемые родовыми признаками. Первые, являясь объектом праваотношения, не могут быть заменены. Стороны имеют в виду конкретную вещь, определённую присущими только ей индивидуальными признаками: фасоном, цветом, номером и так далее, позволяющими выделить её из ряда других таких же вещей. Вещи, не выделенные до определённого момента из ряда аналогичных вещей, могут быть индивидуализированы путём отбора, например, при покупке их в магазине либо в процессе использования. Вещи, определяемые родовыми признаками, числом, весом, мерой, являются заменимыми. Вступая в правоотношение по поводу таких вещей, стороны имеют в виду род вещей: мешок картофеля, тонна мазута, 1000 рублей, а не определённую вещь. Поэтому подобные вещи могут быть предметом договора займа. и не могут быть предметом договора аренды. По условиям первого возврату подлежит такая же вещь, а по условиям второго та же, которая была получена. Статья сто тридцать четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации выделяет сложные вещи, которые состоят из разнородных частей, но образуют единое целое. и используются по единому назначению, например, библиотека или коллекция. Такие вещи выступают как право в качестве единого объекта определённого обязательства, например, купли-продажи, однако могут отчуждаться и по отдельности. Как следует из части 2 статьи 134 Гражданского кодекса, действия сделки Заключённой по поводу сложной вещи распространяется на все её составные части, если договором не предусмотрено иное. Вещи могут классифицироваться на главную вещь и принадлежность. Суть этого деления состоит в том, что общее хозяйственное назначение двух или нескольких вещей может связывать их таким образом, что значимость каждой не одинакова. одна зависима от другой и не может существовать самостоятельно, тогда как другая имеет самостоятельное значение. Вещи, между которыми существует подобного рода связь, называются главной вещью и принадлежностью. Юридическое значение такого деления состоит в том, что по общему правилу принадлежность следует судьбе главной вещи. Если договором не предусмотрено иное, статья 135 Гражданского кодекса. Это значит, что при продаже пылесоса в виде принадлежности должны передаваться дополнительные специальные приспособления, если в договоре не указано, что продаётся один только пылесос. Деньги и ценные бумаги по своей материальной природе Деньги, как и ценные бумаги, относятся к вещам. Но ввиду их особой роли в экономическом обороте, правовое регулирование отношений по поводу денег имеет значительные особенности. Денежные знаки относятся к вещам определённым родовыми признаками и являются вещами заменимыми. Однако, в противоположность другим заменимым вещам, они определяются не по количеству отдельных купюр, а по денежным единицам, которые в них содержатся. Особое значение денег в гражданском обороте состоит в том, что они выполняют функцию всеобщего эквивалента и могут быть использованы в качестве универсального средства платежа. Будучи вещами, определёнными родовыми признаками, Деньги могут быть индивидуализированы путём записи номера отдельного денежного знака, и тогда превращаются в вещи индивидуально определённые. Например, денежные знаки индивидуализируются при указании их номеров в протоколе отдельных следственных действий. Сами по себе деньги могут быть предметом некоторых гражданско-правовых сделок. например, договоров займа, дарения, мены. Деньги могут приносить доход в виде процентов на денежные вклады в банки. В соответствии со статьёй 142 Гражданского кодекса Российской Федерации ценной бумагой является документ, удостоверяющий соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передачу которых возможно только при его предъявлении. Любая ценная бумага удостоверяет определённое имущественное право и должна иметь определённые в законе формальные реквизиты. Отсутствие определённых в законе реквизитов ценной бумаги или несоответствие установленной для неё форме влечёт недействительность ценной бумаги. К ценным бумагам относится государственная облигация облигация вексель чек депозитный и сберегательный сертификаты банковская сберегательная книжка но предъявителя коносамент акция приватизированные ценные бумаги и другие документы которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. Статья сто сорок третья Гражданского кодекса. Ценные бумаги присущ принцип публичной достоверности, который заключается в том, что законом ограничен перечень тех оснований, опираясь на которые должник вправе отказаться от исполнения лежащей на нем обязанности. Так оформленная по всем правилам Ценная бумага не может быть оспорена должником по мотиву отсутствия оснований возникновения обязательства либо его недействительности. Осуществление воплощённого в ценной бумаге имущественного права возможно, по общему правилу, при предъявлении подлинника самой ценной бумаги. Однако возможно существование так называемых бездокументарных ценных бумаг, которые не существуют в бумажной форме, а хранятся в памяти компьютера. Ценные бумаги классифицируются по различным основаниям. Однако важнейшим является деление на именные, в которых указано имя владельца, предъявительские, субъектом права признаётся любое лицо, обладающее этой бумагой, ордерные должник обязан исполнить обязательство указанному в документе лицу или приказ такого лица. Они также делятся на товарные и денежные в зависимости от характера права, удостоверяемого ценной бумагой. Государственные, муниципальные и частные в зависимости от лица, выпустившего ценную бумагу. эмиссионные и неэмиссионные в зависимости от способа выпуска. Способы передачи различны. Простое вручение в отношении ценной бумаги на предъявителя. Уступка права требования в отношении именной ценной бумаги путём передаточной надписи, индоссамента по ордерной ценной бумаге. Понятие и реквизиты отдельных ценных бумаг. Вексель это ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя. Простой вексель либо иного указанного векселеплательщика, переводной вексель выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные в займы денежные суммы. Простой и переводной векселя имеют следующие реквизиты. Наименование вексель, простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную сумму наименование того, кто должен платить, плательщика, указание срока платежа, указание места, в котором должен быть совершен платеж, наименование того, Кому или по приказу кого платеж должен быть совершён. Указание даты и места составления векселя. Подпись того, кто выдаёт документ, векселедателя, место печати, предприятие, изготовитель. Статья первая и статья семьдесят пятая положения о переводном и простом векселе, утверждённые постановлением ЦИК и СНК СССР. от 7 августа 1937 года, номер 104/134.1. Письмо Минфина Российской Федерации от 16 мая 1994 года, номер 05/01/04 о технических требованиях к ценных бумагам. Закладная является именной ценной бумагой. удостоверяющей следующие права её законного владельца право на получение и исполнение по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представления других доказательств существования этих обязательств. Право залога на имущество, обременённое ипотекой. Закладная имеет следующие реквизиты. Первое слово закладная, включённое в название документа. Второе имя залогодателя и сведения о документе, удостоверяющем личность, либо его наименование и указание места нахождения, если залогодатель юридическое лицо. Третье имя первоначального залогодержателя и сведения о документе, удостоверяющем личность. либо его наименование и указание места нахождения, если залогодержатель юридическое лицо. Четвёртое название кредитного договора или иного денежного обязательства, исполнение которого обеспечивается ипотекой, с указанием даты и места заключения такого договора или основания возникновения обеспеченного ипотекой обязательства. Пятое Имя должника по обеспеченному ипотекой обязательству, если должник не является залогодателем, и сведения о документе, удостоверяющем личность должника, либо его наименование и указание места нахождения, если должник юридическое лицо. 6. Указание суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, и размера процентов если они подлежат уплате по этому обязательству, либо условий, позволяющих в надлежащий момент определить эту сумму и проценты. Седьмое. указание срока уплаты суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, а если эта сумма подлежит уплате по часам, сроков периодичности соответствующих платежей и размера каждого из них, либо условий позволяющих определить эти сроки и размеры платежей, план погашения долга. Восьмое. Название и достаточное для идентификации описание имущества, на которое установлена ипотека, и указание места нахождения такого имущества. Девятое. Подтверждённую заключением оценщика денежную оценку имущества. на которая установлена ипотека. Десятая наименование права, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю. И органа зарегистрировавшего это право с указанием номера, даты и места государственной регистрации. А если предметом ипотеки является принадлежащее залогодателю право аренды, точное название имущества, являющегося предметом аренды, и срок действия этого права. 11. указание на то, что имущество, являющееся предметом ипотеки, обремененно правом пожизненного пользования, аренды, сервитутом, иным правом либо не обремененно никаким из подлежащих государственной регистрации прав третьих лиц. на момент государственной регистрации ипотеки. 12. Подпись залогодателя, и если он не является должником, также подпись должника по обеспеченному ипотекой обязательству. 13. Сведения о государственной регистрации ипотеки. 14. Указание даты выдачи закладной залогодержателю и даты выдачи закладной её владельцу. Если осуществлялись аннулирование закладной и составление новой закладной с указанием даты аннулирования предыдущей закладной. Статья 14 Закона об ипотеке. Сберегательный депозитный сертификат является ценной бумагой, удостоверяющей сумму вклада, внесённого в банк. и право вкладчика, держателя сертификата, на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка. Депозитные и сберегательные сертификаты имеют следующие реквизиты: наименование сберегательный или депозитный сертификат. номер и серия сертификата, дата внесения вклада или депозита, размер вклада или депозита, оформленного сертификатом, прописью или цифрами. Безусловное обязательство кредитной организации вернуть сумму, внесённую в депозит или на вклад, и выплатить причитающиеся проценты. Дата возникновения суммы по сертификату. ставка процента за пользование депозитом или вкладом, сумма причитающихся процентов прописью и цифрами, ставка процента при досрочном предъявлении сертификата к оплате, наименование, место нахождения и корреспондентский счет кредитной организации открытый в банке России для именного сертификата. наименование и место нахождения вкладчика физического лица, подписи двух сторон уполномоченных кредитной организации на подписание такого рода обязательств, скрепленные печатью кредитной организации, письмо Центрального банка России от 10 февраля 1992 года, номер 14320, положение о сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций. Облигации признаются ценная бумага, удостоверяющая право её держателя на получение от лица выпустившего облигацию в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет её держателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Акция это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца, акционера, на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой. Акции и облигации относятся к числу эмиссионных ценных бумаг. В преддокументарной форме эмиссионных ценных бумаг сертификат и решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права закрепленные ценной бумагой. Сертификат эмиссионной ценной бумаги должен содержать следующие обязательные реквизиты: полное наименование эмитента, место его нахождения и почтовый адрес, вид, категорию, тип эмиссионных ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дату государственной регистрации. а в случае если в соответствии с настоящим федеральным законом выпуск дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации идентификационный номер и дату его присвоения права владельца закрепленные ценной бумагой условия исполнения обязательств лицом предоставившим обеспечение и сведения об этом лице в случае выпуска облигаций с обеспечением указание количества эмиссионных ценных бумаг, удостоверенных данным сертификатом. Указание количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске эмиссионных ценных бумаг. Указание о том, подлежат ли эмиссионные ценные бумаги обязательному централизованному хранению. и если подлежат наименование депозитария, осуществляющего их централизованное хранение, указание на то, что эмиссионные ценные бумаги являются эмиссионными ценными бумагами, но предъявителя. Подпись лица, осуществляющего функции исполнительного органа эмитента, и печать эмитента. Статья 18 федерального закона от 22 апреля 1996 года о рынке ценных бумаг.